Глава 109. 31 мая. Пятница. «Умер?» — переспросил Рой Грейс, едва веря своим ушам. «Второй обвиняемый зарезал его на скамье подсудимых средь бела дня?» Только что пробило два часа. Глен Брэнсон стоял перед ним в кабинете и кивал. «Ага», — Грейс покачал головой. «Рой, все в порядке?» «Ты какой-то рассеянный в последнее время». «Да опять нервотрепка из-за Бруна». Он махнул рукой. Утром Клео позвонили из школы. Он сильно нагрубил учителю. «Неважно, потом разберемся». «Рассказывай давай, как, черт побери, он пронес оружие в суд? Там же охрана». «Я тебе говорил, что у Старра протез вместо правой руки. Должно быть, ему потребовалось несколько часов или даже дней, чтобы превратить его в оружие». «В заточку! Протез пластиковый, поэтому металлодетектор не сработал!» «Не похоже, чтобы гибель Терренса Гриди стала большой потерей для человечества. Но, блин, о таком слышу впервые!» «Не сомневаюсь, что Кассиан Пью найдет способ повесить это на тебя, босс!» Сардонически усмехнулся Брэнсон. «Да уж, наверняка!» — пожал он плечами. «Ладно, давай по порядку, что именно там произошло!» Брэнсон поведал все в мельчайших подробностях. Когда он закончил, Рой задумался. Итак, сначала Стар признает себя виновным, чтобы смягчить наказание. Затем убивают его брата Стюи, исключительно ради которого он признал вину. Потом в суде он полностью лишает себя возможности скостить срок, хладнокровно убивая второго обвиняемого. Почему? «Разозлился?» — рискнул предположить Гленн. Он наверняка потратил несколько дней, чтобы спланировать нападение на Гриди. Очевидно, он отдавал себе отчет, что таким образом упустит шанс на более мягкий приговор и в итоге серьезно увеличит срок тюремного заключения. Что побудило его так поступить? Грейс на минуту задумался. На мой взгляд, он, скорее всего, подозревал, что за убийством брата стоит Гриди, Возможно, как предполагалось ранее, Гриди приказал избить Стюи, чтобы пригрозить Стару держать язык за зубами, и те, кто наносил удары, перестарались. «А что, если тут имеется какой-то скрытый мотив?» «Например», — нахмурился Грейс. «А вот послушай», — улыбнулся Брэнсон, — «тот говнюк, Коннор Дрюит, на имя которого был зарегистрирован «Мерседес» и которого мы вчера утром арестовали», «Довольно быстро заложил своего подельника, когда мы пообещали заверить судью, что конор хороший мальчик. Подельник при задержании был пьян в стельку. Зовут Даррен Скиннер. Еще до того, как его допросили прямо в машине по дороге в следственный изолятор, он рассказал полицейским, которые производили арест, кто именно нанял его и Дрюэта. Вероятно, потому что нажрался в говно. Выдал главаря... «Такому мелкому гаденышу, как Скиннер, скорее больше подойдет слово «стуканул».» «Так кто за всем этим стоит?» Глен Брэнсон развернул стул перед столом Грейса, сел на него задом наперед, положил руки на спинку и наклонился, широко ухмыляясь. «Думаю, тебе это понравится. Серьезно, очень понравится». «Ты мне как-то сказал, что можно продумать все в самых мелких деталях, вести себя настолько профессионально, насколько позволяет полученное образование. Но есть одна неуловимая штука, на которую нельзя рассчитывать. Это удача. Думаю, сейчас нам просто повезло», — улыбнулся он. «Крупно повезло».